Глава двадцать В тот день почтальон принес в дом фрау Бальк тревожную новость. На Западном фронте в Нормандии высадился крупный десант англичан, американцев, канадцев и их союзников. А на Восточном, в Белоруссии и в Прибалтике русские крупными силами атаковали германские войска. Под ударом оказалась группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Север» и «Северная Украина». Немецкие газеты писали об этом сдержанно, в основном в оптимистических тонах, обрисовывая ситуацию на фронте. Но фрау Бальк понимала, что точно так же сообщали и о Сталинграде. Потом оказалось, что к катастрофе все шло с самого начала. Там, в Сталинграде, навсегда остался ее муж. Теперь Белоруссия. Над судьбой сына занесен меч. Фрау Бальк буквально видела этот меч поднятый над головой ее Норберта. Сын казался совсем беззащитным. Что делать? Оставалось ждать, сжать всю себя в кулак терпения и ждать. Шура молча подавала утренний чай и ждала распоряжений на день. В последнее время фрау Бальк стала бояться одиночества. Мысль о возможном одиночестве порой доводила ее до ужаса. Если это проклятая война, заберет у нее и сына, то пусть ее похоронит под руинами дома во время очередного налета английских самолетов. Только вот жалко эту девочку. Война отняла у нее семью, родину, свободу. Если она, фрау Бальк, не позаботится о ней, не пожалеет по-матерински, то русская станет еще несчастней. «Садись со мной, девочка моя!» Фрау Бальк указала на стул. «Спасибо, фрау Бальк, вы очень добры, с вашего позволения». Я попью чай немного позже. Садись, Александр, садись. Раздели со мной в это тревожное время утренний чай. Сегодня тихо, посидим спокойно. Англичане не прилетят, теперь у них много забот на побережье. Впервые она назвала свою работницу полным именем. Порой ей потерявший мужа и теперь с тревогой ожидающей вести от сына, казалось, что только она, эта несчастная русская девочка из бедной подмосковной деревни, понимает ее душу, а значит и разделяет всю глубину ее горя и тревоги. Даже самые близкие, в том числе и те, кто так же, как и она, потеряли в России своих мужей, братьев и сыновей, старались скрывать свои искренние чувства, по делу и без дела демонстрировали свою преданность фюреру и великой миссии германской нации на Востоке. Слушать и наблюдать это фрау Барик было порой невыносимо. За великую миссию. Она уже заплатила. жизнью мужа. Может, этого мало? Может, Рейху нужна еще одна жизнь? С Шурой ей было легче. Девочка чаще молчала, но те редкие ее короткие реплики, которые фрау Бальк слышала в ответ, свидетельствовали о том, что русская понимала происходящее как трагедию. И трагедию своей семьи, и трагедию своих родных и близких, и трагедию ее, фрау Бальк, Иногда русская молилась. Фрау Бальк вслушивалась в ее шепот в темноте. Ей казалось, что она понимает, о ком русская девочка просит Бога, за кого хочет заступиться. Ей хотелось встать на колени рядом с ней и произносить те же слова по-русски, просто повторять за ней. Останавливало ее только одно. Фрау Бальк знала, что молитва девочки быстрее дойдет до того, к кому она была обращена. Девочка чиста, невинна. Такой молитве лучше не мешать. «Мне сегодня приснился сон», — сказала Шура и взглянула на фрау Бальк. Шура посмотрела на свою хозяйку пристально, чего никогда прежде не позволяла. Но этот пристальный взгляд служанки в глаза своей хозяйки не был ни дерзостью, ни вызовом. Обе это понимали. «Какой же тебе был сон, Александра?» Фрау Бальк поставила на блюдце фарфоровую кружку и ответила таким же пристальным взглядом. — Странный, фрау Бальк, почти никаких видений, только голоса. — Голоса? — Да. — Они произносили какие-то слова? — Да. — Какие же? — Я не могла понять, нельзя было даже понять, на каком языке они говорили, но я все поняла. — Что же? Что ты поняла, девочка моя? — Я поняла, что сегодня их не убьют. С минуту они молчали. Фрау Бальк все поняла, но этого было мало, и она спросила, «Кого? Моего брата Ивана? И вашего сына, Норберта?» Руки Фрау Бальк задрожали. «А завтра? А послезавтра? Сегодня для них самый трудный день, и они выживут, вот и все, что было во сне!» Нет, это было не все, Эта Шура поняла и своего странного сна. Сон принес ей вести о другом человеке которого тоже звали Иваном, что выживет и он. Но о нем сказать своей хозяйке она не могла. Черная смерть улетела. Последний удар штурмовики нанесли по уцелевшим танкам и бюсингам. Досталось и колонии грузовиков. Несколько бомб разорвалось в санитарном обозе и возле грузовиков, охраняемых абверовцами. Разбило одну из машин, вспыхнул пожар но его быстро погасили. «От этих надо держаться подальше!» — шепнул Бальку кайзер и поправил свои усы. Вид у кайзера, всегда бравого и всегда знающего, как поступать в следующую минуту, был растерянный. Бальку казалось, что даже усы его ангела-наставника поредели. После того, как за деревьями исчезли советские штурмовики, в хвосте колонны появились какие-то люди в куртках древесных лягушек, Они несли в руках канистры. Поравнявшись с грузовиками, от которых не отходили абверовцы, древесные лягушки снова исчезли в лесу. В это время из головы колонны прибежали эсэсовцы и начали строить в шеренгу всех, кто оказался поблизости. В стороне обоза каменцев послышались крики, женский плач и выстрелы. «Что там?» «То, что бывает всегда, когда уже поздно, как говорят русские, смазывать пятки». «Эсэсманы! Расстреливают мародеров и трусов!» «Русских? Да, похоже, кого-то из русской дивизии. Те пытаются вывести свои семьи, имущества. В таких обстоятельствах семья и багаж — это камень на шее!» Ефрей Таркайзер вытащил из кармана сухарь. Это был русский сухарь, черный, как подошва. Он бережно обдул его со всех сторон, также бережно переломил пополам и одну часть протянул бальку. Бери, сынок! Похоже, на фюрор нас сегодня уже не накормит. Бальк сунул сухарь в рот. Русский сухарь, пах табаком папаши кайзера, но вкус у него был превосходный. В рту колючий сухарь, вскоре превращался в рыхлый хлеб. Бальк откусывал по крошечному кусочку, и вскоре этот кусочек, неминуемо попадавший на язык, буквально растаивал во рту. Да грызть подарок кайзера! Бальк все же не успел, их тоже толкнули в колонну и погнали вперед, где дымились разбитые и подожженные русскими самолетами, танки и бюсинги. Ударная группа уже атаковала, это можно было понять по тому, как трещал впереди березняк и как топот сотен и сотен ботинок и сапог вдруг потонул в грохоте пулеметов и ружейной польбе русских винтовок. Оставалось только подождать когда русские ударят из минометов и утопят в огне очередную попытку бригаденфюрера Гетвинга прорваться в направлении августовских лесов. Сзади надавливали. Бальки-кайзер приготовили карабины, примкнули штыки и побежали за средним танком. Они бежали в группе эсэсовцев, стараясь не отставать от Т-4, который ломал молодые березки, придавливал елочки и вскоре выскочил на просторный луг на другом конце которого уже виднелись русские окопы. И сразу, как только стальная коробка Т-4 вывалилась из ельника, несколько фосфорицирующих трасс, одна за другой, врезались в лобовую броню и в башню танка. Одна из бронебойных болванок разрубила танковую гусеницу и с жутким боем, кувыркаясь вместе с кусками гусеницы, врезалась в толпу эсэсовцев. Послышались вопли и стоны. Вторая болванка, выпущенная русской противотанковой пушкой откуда-то из Березняка, скользнула мимо танка и исчезла в густой колонии группы прорыва. Никто не хотел оказаться на ее пути. Слева загорелся бюсинг. Несколько человек выпрыгнули из него и нырнули в кювет. Крупнокалиберные пули, как камни, грохотали по наклонной броне гроба, рикошетили поражая тех, кто в это время оказался рядом. Кайзер бежал впереди, как и подобает ангелу-хранителю, когда опасность исходила с фронта. Луг быстро заполнялся серо-зелеными мундирами и камуфляжами разных расцветок. Дивизия бригаденфюрера Гетвинга шла на прорыв. Казалось, что этот поток остановить уже нельзя. Танки горели, бронетранспортеры тоже стояли, уткнувшись моторами в кювет но колонна, идущих на прорыв, была густой и плотной, движение ее с каждым шагом становилось все стремительнее и мощнее. Передние ряды вырубали пулеметы обороняющихся русских, но по упавшим шли, карабкались живые, так что колонна казалась неиссякаемой. Вот, уже стали видны русские окопы, которые подковой опоясывали окраину деревни и опушку леса. Еще двадцать-тридцать шагов и можно будет пустить в ход гранаты. Гренадеры уже отвинчивали колпачки штоковых М-24, которые удобно бросать с дистанции. И тут в воздухе взвыли мины. Большими сериями они ложились в голове колонны, постепенно смещаясь к лесу, в самую гущу потока прорывающихся. Каждая мина вырывала из колонны десяток бегущих, каждая серия — сотни. Убитые и раненые лежали повсюду. Живые еще карабкались через изуродованные тела своих товарищей, расползались по дороге и по лугу. Несколько минут длилось противостояние минометов, пулеметов, артиллерии обороняющихся и направленного навстречу им потока атакующих. Огонь первых постоянно нарастал и в какой-то момент достиг наивысшей ярости. Из окопов стреляли все. Связисты бросили телефонные аппараты и полили из винтовок все серо толпу. Командиры взводов и рот взялись за автоматы. Капитан Солодовников лег за Максим со снятым щитком и длинной очередью резал во фланг наступающим. Ему казалось, что каждая его пуля находит цель. Старшина медицинской службы Веретеницына схватила винтовку бойца, которому только что наложила повязку растягнула его под сумок и уперевшись коленом в ступеньку окопа, методично, словно занималась своим непосредственным делом, расстреливала обойму за обоймой. Иванок на всякий случай переместившись ближе к конп командира роты, выхватывал из накатывающейся на траншею толпы очередную цель и плавно надавливал на спуск. В какой-то момент ему казалось, что рукопашной уже не миновать, что окопы восьмой роты вот-вот будут затоплены прорывающимися и придется сгруппироваться в нескольких местах и обороняться сообща, чтобы их не затоптали поодиночке. Воронцов менял уже третий диск. Наступил такой момент ближнего боя, когда его взводные сами знали, что делать в следующую минуту и как поступить потом, если обстоятельства сложатся так, а не иначе. Грохот и вой стоял в окопах и перед их фронтом, дымом и смрадом заволакивало землю и небо,